единство с утра группу экспертов носителей никто не будил они просыпались неохотно будто с похмелья как сонные мухи молодые люди вставали с кроватей умывались и медленно сползались к терминалу заказа еды все единодушно сошлись на огромном количестве кофе еду заказали самую легкую аппетита не было ни у кого после завтрака когда все сидели за большим столом сергей взял слово Ночью я много думал о происходящем и о предложении профессора. Очень хочу поделиться с вами своими мыслями. Сразу оговорюсь, что я сделал определенные выводы, базируясь на своих собственных ощущениях, но предполагаю, что мы с вами проходим один путь, и так или иначе вы ощущаете то же, что и я. Итак, с момента заражения, Сергей изобразил руками кавычки, прошло достаточно времени. И, к сожалению или к счастью, я знаю, чувствую, что изменения идут своим чередом. Пока мне происходящее очень нравится. Здоровье улучшилось, мозг работает совершенно по-другому, полностью изменилось восприятие. Я очень быстро усваиваю информацию, быстро и настолько естественно, что даже сразу и не обратил на это внимания. Тут есть несколько баз данных, доступных через терминал. В основном нейрофизиология, биология, психиатрия. Я попробовал ночью почитать. Я с первого раза запоминал значения терминов и не лез в базу каждый раз, когда снова встречал их в тексте. Сергей сделал большой глоток кофе и продолжил. Я быстро освоился со статьями, которые мне раньше точно были не по зубам. Да, я люблю исследовательскую работу. Много времени провел в архивах с Андреем, но освоение сложных материалов с первого раза явно не мой конек. Я обнаружил, что могу подключаться и к сторонним ресурсам. Я имею доступ к вашим знаниям, что очень сильно помогает, потому что у Светланы профильное образование, и я совершенно неосознанно использовал ее при освоении материала как своего рода подключенную базу «Биогугл», — Сергей усмехнулся. «Только в отличие от базы...» по которой надо делать поиск и анализ результата. Тут я просто получал чистые знания. Они укладывались в моем мозгу в процессе чтения. Но я осознавал, что знания приходят ко мне как ответ на неосознанный вопрос, приходят извне, от кого-то из вас. И чем дальше я учился это делать, тем легче получалось, и тем больше информации я смог получить. Я как будто наводил фокус. С каждым разом знания поступали ко мне все быстрее и были все более конкретными. Через некоторое время я смог получать переживания, ощущения, сфокусировавшись на определенном моменте. Таким образом, я понял, нет, буквально пережил то, что пережила Светлана, умирая и воскресая, когда плавала в озере. «И какие выводы можно сделать из сказанного тобой?» – с тревогой спросила Юля. Выводы простые и очевидные. Мы точно изменились. И весьма кардинально. Профессор прав. Мы уже не люди. «Говори, пожалуйста, только за себя», ответила Юля, нервно теребя салфетку. «Какое-то время ты можешь не пускать новые способности, переживания и знания на порог сознания. Пока оно еще с тобой. Твои способности, конечно, тебе это позволят. Но плотину прорвет, я уверен». Поэтому лучше разобраться во всем сейчас и начать использовать наши способности для поиска ответа на самый важный вопрос. И какой же? снова встряла Юля. Перестань постоянно его перебивать! крикнул Юрка. Да тут немного осталось, произнес Сергей, сделав успокаивающий жест рукой. Смотрите, мы изменились. Кто-то из вас прячет, точнее, вытесняет из сознания это знание, кто-то просто не обратил пока внимания. Но если вы сядете спокойно, посмотрите внутрь себя, попробуете о чем-то подумать, вы сами все поймете. У нас у всех времени на это давно не было. Мы выматывались от страха, физической усталости, невероятного напряжения, вырубались вечером, а каждый новый день приносил свои сюрпризы. И, кстати, то, что никто из нас сейчас ни в психушке, ни под транквилизаторами – не лежит в полном нервном и физическом истощении в больничном блоке, является еще одним подтверждением тому, что мы изменились. Думаю, к чертям не был готов вообще никто, но мы и это пережили. При этом чувствуем мы себя отлично. А ваше хмурое утро я отношу исключительно к внутренней борьбе, что мы подсознательно ведем со своей новой сущностью. Я спал всего четыре часа, много прочел, много думал ночью, И сейчас совершенно бодр, причем точно не от кофе. Кофеин почему-то больше не берет. Сергей покрутил в руках кружку и поставил ее на стол. Ночью во мне как бы сломалась некая хрупкая плотина. Я вдруг почувствовал вас всех и дал новому затопить себя всего. Мне было страшно. Но только сначала, а потом пришел покой. Ушла граница между чем-то темным и бессознательным и сознанием. Все слилось в единое целое, и мой опыт, и мои переживания сейчас доступны вам. Чтобы получить к ним доступ, необходимо просто чуть сосредоточиться на мне, и все. Ты можешь точнее объяснить, что значит сосредоточиться, — осведомился Андрей. Стоит тебе успокоиться, закрыть глаза и просто прислушаться к ощущениям внутри, глубоко подышать некоторое время, а затем подумать обо мне, и ты все поймешь сам». Или ты можешь подумать о моих словах, и переживания сами придут к тебе. Это поистине потрясающий опыт, уверяю вас. К сожалению, в сознании износителей тут только мы. Те, кто в ванных, они, во-первых, за этой странной преградой, а во-вторых, в коме. Я смог их только коснуться. Ощущение, как будто трогаешь мерзкое холодное желе. — Ты бы поаккуратнее, брат, все же это наш новый народ, — попытался пошутить Юрка. «В этом состоянии они никто. Чужак в них замер. Он не меняет их. Сам тоже как будто в коме. Я предлагаю вам сейчас разойтись, выключить свет и провести пару-тройку часов в спокойном созерцании, а потом соберемся и обсудим наш опыт. Нам необходимо всем быть, как говорится, на одной волне. Вы должны понимать, о чем я говорю, чтобы осознать предложение, которое я хочу обсудить». Все разошлись по своим койкам, погасив свет. Никто из внешнего мира на это не отреагировал, не пришел проверять или ругаться. Молодые люди легли на свои койки и закрыли глаза, погрузившись в транс.